Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышло еще разом целая ватага, человек в пять с одной девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались один хмельной, но немного сидевший за пивом с виду мещанин,